Гвардейская армия Новый герой драмы нуждается хотя бы в кратком представлении. Высокий блондин с аристократическими чертами лица. По своему названию, 2-я гвардейская армия относилась к аристократии Красной армии, гвардии. Однако начинала свой путь эта армия как 1-я резервная армия, сформированная 1-го сентября 1942 -го года в Тамбове, В неё вошли остатки соединений, выведенных с фронта на переформирование. В частности, первоначально в её составе была 18-я стрелковая дивизия, размётаная по степи в излучине Дона в августе 1942 года. Позднее эта дивизия была исключена, а вместо неё вошли другие соединения, понершие большие потери и потерявшие боеспособность под Сталинградом.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 Когда по приказу Ставки ВГК номер 994-276 резервная армия стала гвардейской, в ее состав вошли А. 1-й гвардейский стрелковый корпус 24-я и 33-я гвардейские стрелковые дивизии 98-я стрелковая дивизия Б. 13-й гвардейский стрелковый корпус 49-я Гвардейская стрелковая дивизия, 3-я Гвардейская стрелковая дивизия, 387-я стрелковая дивизия. В. 2-й Гвардейский стрелковый корпус, переформированный из 22-й Гвардейской стрелковой дивизии. В период формирования армии ее командовал генерал-лейтенант Крейзер, а начальником штаба был полковник Грецов, бывший начальник штаба Сова. 1-го гвардейского кавкорпуса Белова. Когда пришло время идти в бой, ее командующим был назначен генерал-лейтенант Малиновский, уже известный нам в качестве командующего 66-й армии в боях к северу от Сталинграда, а начальником штаба генерал-майор Березов. Соответственно, Крейзер стал заместителем командующего, а Грецов — начальником оперативного отдела армии.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 17 136 человек. Численный состав армии практически точно соответствовал тем штатам, по которым формировались соединения. Всего в армии было 90 564 человека. Достаточно весомая сила для того, чтобы бросить ее на весы крупного сражения. 1 декабря были готовы расчеты на перевозку. А 3 декабря, наконец, было получено распоряжение на перевозку армии. Наступал момент, к которому бойцы и командиры готовились долгими неделями осени вдали от канонады фронта. В отличие от 6-й танковой дивизии Рауса, 2-й гвардейской армии нужно было преодолеть до Сталинграда не 4000 километров, а примерно 700 километров. По плану армия должна была уместиться... в 142 эшелонах. Однако в реальности перевозка 2-й гвардейской армии была далека от знаменитого, разыгранного словно по нотам развертывания германской армии в 1914 году. Это неудивительно. Она проходила не по десятилетиями вылизываемым планам. Эшелоны не всегда подавались вовремя, погрузка происходила с земли по временным мостикам,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 Прибыл только 22 гвардейский танковый полк. Только к 19:00 16 декабря армия Малиновского вышла на уровень 120 выгрузившихся эшелонов и 156 именно эшелонов выгрузившихся к северу от Сталинграда, что ещё было половиной дела. Вот мест в выгрузке, ещё надо было выйти в район к юго-западу от города. Журнал боевых действий рисует апокалиптическую картину ситуации. После прибытия. Цитата: "Обозы отстали. Автотранспорт не работает с отсутствием горючего. Связь с выгрузившимися частями отсутствует". Конец цитаты. Одним словом, полная готовность к разгрому по частям.